Глава восьмая Горе Портоса Долго ли, коротко ли, шо ты его знает, А все же добрался наш герой до Пьерфона. Вляпавшись в поросячий помет, Сердце у Д'Артаньяна сладко защемило от ностальгии. Эх, было время золотое! Поскальзываясь в зловонной луже, со светлой грустью думал Госконец: "А сейчас всё не то и не так. Сбросить бы два десятка лет со своих плеч и переложить их на чужие. Хотя бы на плечи Мазарени. Вообще-то нет, нельзя. Если ему добавить мой двадцатник, он, пожалуй, тут же и загнётся, старая сволочь". А кому же я тогда служить буду? Размышляя таким образом, Дортаньян дотащился до дома Портоса. На крыльце сидел мушкетон и выл белугой. "Эй, ты, придурок", мягко обратился к нему Дортаньян. "Господин Портос дома? Не Портос, а господин Дювалон де Пьерфон", поправил его мушкетон, не переставая реветь. Ну, дюбалон, нехай себе депьерфон. Так-то мы или нет? Мушкетон хотел было ответить, но тут же снова заголосил. Д'Артаньян потерял терпение. Отвечай, скотина! Я тебе шею сверну! Дома! Отпихнув мушкетона так, что несчастный свалился с крыльца на зазевавшегося индюка, Д'Артаньян прошёл в дом. Портос сидел за столом и, опустив голову, рывел в три ручья. "Да что ж это такое?" изумился Госконец. "Почему в этом проклятом доме все воют? С ума посходили от безделья?" Портос поперхнулся слезой и поднял голову. "Дортанньян!" радостно воскликнул он, бросаясь к другу. "Откуда вы?" отверг блюдо. Мрачно ответил Дортанньян: пытаюсь вырваться из медвежьих объятий портоса. Что тут у вас происходит? Ой, горе, горе-то какое, запричитал портос, снова падая на лавку возле стола. Да вы можете вы толком объяснить, какое горе? Околел ваш любимый ишак или индюк? Госпожа как нар приказала долго жить? Кому приказала, не понял Тартандиан. Портос растерялся и перестал рыдать. Ну, мне, тебе и вообще всем. И ж ты, поразился Дортаньян. А я и не думал, что она меня помнит. Спасибо ей на добром слове. Только я что-то не пойму, дружище. Тебя это огорчает? Ты не желаешь мне долгой жизни? Да вы что, Дортаньян, издеваетесь, что ли? возмутился Портос. Вы что, не понимаете? Померла она, ясно? Ах, вот оно что! допёрла до Д'Артаньяна. Но так стоит ли убиваться по таким пустякам? Помните, что говорил мне Атос по поводу смерти Констанции? Он сказал «Ваше несчастье, дорогой Д'Артаньян, просто смешно». И был абсолютно прав. «Да идите вы к чёрту вместе со своим Атосом! Да, а я и не подозревал, что вы способны так беззаветно любить». Кто бы мог подумать? Портос заплакал ещё горше. Дортаньян ласково погладил его по голове. Ну, полети утешьтесь. Бог дал, Бог и взял. Да взять-то он взял, а вот назад не отдал. Портос: "Да вы богохульствуете! У вас что? Есть счёты Господу Богу? Чего он вам не отдал?" «Мои денежки!» — медведем заревел Портос. «Вы словно по-китайски со мной разговариваете». «Какие еще денежки?» Портос достал платок и затрубил в него словно мастодонт. «Вы, должно быть, помните, Д'Артаньян, что я женился на госпоже как нар по расчету». «Ну да, конечно. Тем более мне непонятно, почему вы так по ней убиваетесь. Неужели она смогла внушить вам такую горячую любовь?» Портос отмахнулся. «Да какая там любовь!» «Ну тогда назовите меня ослом, и это будет правдой! Я совершенно ничего не понимаю!» «Да тут и понимать-то нечего!» «Госпожа Кокнар была вздорной сварливой бабой, и если б она не померла, я б сам ее придушил!» У Д'Артаньяна от изумления язык отнялся. «Это старая ксряга!» — продолжал Портос. Перевела на мой счёт в банке только меньшую часть. Прошу вас заметить, а не всю сумму, как это было оговорено в брачном контракте. А куда же надела остальные деньги? В том-то и дело. Если б я знал, она их спрятала. Когда буду помирать, мол, тогда и скажу, где деньги. Тут портос вновь зарыдал, а сама взлила и надула, померла и ни гу-гу. Так вот, оно что. Теперь в голове Дортаньяна всё встало на свои места. Так вы не можете найти свои деньги? Не могу, ответил Портос. Мы с мушкетоном весь дом к верху, дном перевернули. Нету, как корова языком слезала. Понятно, задумчиво протянул Дортаньян. А в саду искали? Ещё бы, каждую кочку перелопатили. «Рылись, как экскаваторы, одних лопат штук семьдесят изломали. Нету, хоть ты тресни!» «Ясно», — Д'Артаньян лихорадочно соображал. «А не могла госпожа как нар их на что-нибудь истратить?» «Семьсот тысяч-то? Да бог с вами! Это была такая скряга, какую еще поискать. Всю жизнь в одном халате проходила, не говоря уж о чем-то другом. Нет, деньги целы». Только вот где они? Где? Где? Где? Портос застучал кулаком по своей голове, пытаясь выбить из неё ответ на этот вопрос. Мочалка и по черепу, голова издавала только глухой звон. Они могла она их положить в швейцарский банк? Продолжал допытываться Дортаньян. Да что вы, ни в коем razie У нее через год после свадьбы ноги почти что отнялись. Она дальше свинарника никуда и не ходила. — Понятно. Д'Артаньян усиленно шевелил мозгами. — А колодец вы проверили? — Проверил. Безнадежно махнул рукой Портос. — А чердак? — А подвал? — А свинарник? — А индюшатник? — А сортир? Словно из пулемета сыпал Д'Артаньян. — Да проверил, проверил. Все проверил. Нигде нету. — А в погребах? И в погребах нету, а в печной трубе, и в трубе нету. Что за чертовщина? Дортаньян задумчиво почесал лоб. Куда же они могли подеваться? На луну улетели, что ли? Портос развёл руками. Прошёл час. Дортаньян задумчиво курил одну сигарету за другой. Портос всё так же печально сидел на лавке. За окном попрежнему надрывался мушкетон. В тот самый миг, когда зашло солнце, а на землю обвалились сумерки, Тартанян задал вот такой вопрос: "Послушайте, Портос, от чего умерла ваша дражайшая супруга?" Портос пожал плечами: "А что ты её знает? Вроде и не болело то ничем. Только вот раздуло её всю спереди от чего-то, да так шибко будто забеременела тройней. А может, так и было? Портос смутился: "Да что вы? Я её после свадьбы и пальцем не трогал, не то что Дортанян хмыкнул: "Скажи, Портос, а что бы вы дали тому человеку, который вернул бы вам все ваши деньги? Половину суммы", не задумываясь ответил Портос а если бы этот человек поставил условие поехать вместе с ним в Англию, да хоть в Индию? — Ну что ж, в таком случае берите лопату, фонарь, мушкетона и пошли. — Куда? — Обрывать провода, — передразнил его Д'Артаньян. — На кладбище, разумеется. Портос подскочил на месте. — Зачем? — Не задавайте глупых вопросов. За вашими деньгами зачем же еще? — Зачем? Не понимаю. Скоро поймёте. Лопату, фонарь, мушкетона и вперёд. Ничего не понимающий Портос молча подчинился. мрачно сыро и гадосно было на деревенском кладбище. А где могилка госпожи Какнар? спросил Дортаньян. Вон там, у забора, указал Портос. Они подошли к могиле. Копайте, приказал Дортаньян. Да вы что, ужасно сопортос, я не позволю. Вы хотите вернуть свои деньги старой дуралей? Хочу, но тогда помалкивайте в тряпочку и делайте то, что вам говорят. Они быстро раскопали могилку и достали чёрный сосновый гроб. Никто из присутствующих здесь с давней страдает нервными припадками, с хрипотцой в голосе сказал Дортаньян. Ну вот и отлично. Мушкетон «Открывайте гроб!» Мушкетон затрясся, как осина. «Я не могу!» Тартаньян достал из-за пазухи мушкет и щелкнул курком. «Тебя как? Сразу убить или сначала ухо отстрелить?» Мушкетон громко застучал зубами, схватил лопату и с треском оторвал крышку гроба. Тартаньян поднес фонарь поближе. Портос с ужасом отвернулся. Делайте вскрытие, приказал мушкетон у Д'Артаньяна. Нет, только не это, проблеял посиневший со страху слуга. Считаю до трёх. Косконец приставил мушкет к его виску. Два уже было, а сейчас будет три. Хорошо. Мушкетон приступил к щекотливой операции. Через минуту, как и следовало ожидать, из гроба посыпались Золотые монеты. Мои денежки, позабыв обо всём на свете, воскликнул Портос. Потише, дружище, одёрнул его Дортанмян. Мы как никак на кладбище. Имейте же уважение к покойникам. Полночь. Все трое сидели за столом и пили чай с клубничным вареньем. Нет, как вам только в голову пришла такая мысль, восторгался Портос. «Я бы ни в жизнь не догадался!» «Элементарно, Портос!» — скромничал Д'Артаньян. «Я когда-то давно слыхал рассказ про одного скрягу, который, умирая, очень переживал, что не может забрать деньги вместе с собой на тот свет. И что, вы думаете, он сделал?» «Сел за стол и, макая бумажные купюры в сметану, принялся уплетать их за обе щеки, Так и умер за столом. Вот так-то, дорогой друг. Психология дело тонкое.